Не удивляемся жестокости Ольгиной. Вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую. А мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени. Но вероятно ли оплошность древлян? Вероятно ли, чтобы Ольга взяла коростен посредством воробьев и голубей, хотя сия выдумка могла делать честь народному остроумию русских в X веке? Истинное происшествие –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 сделала, без сомнения, все нужнейшее для государственного блага по тогдашнему гражданскому состоянию России и везде оставила знаки своей попечительной мудрости. Через 150 лет народ с признательностью вспоминал о всем благодетельном путешествии Ольги, и в не время жители Пскова хранили еще сани ее, как вещь драгоценную. Вероятно, что сия княгиня, рожденная в Пскове,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 и 18 служительницам каждой 8. 18 октября княгиня вторично обедала во дворце и сидела за одним столом с императрицей, ее невесткою романовой супругой, и детьми его. Сам император обедал в другой зале со всеми россиянами. Угощение заключилось также дарами, еще умереннейшими первых. Ольга получила 200 миллиаризий, а другие менее по соразмерности. Хотя тогдашние государя российские не могли еще быть весьма богаты металлами драгоценными, но одна учтивость без сомнения заставила великую княгиню принять в дар 16 червонцев. К сим достоверным известиям о бытии Ольгином в Константинополе народное баснословие прибавило в нашей древней летописи невероятную сказку, что император,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 она запретила отправлять по себе языческую тризну и была погребена христианским священником на месте ею самою для того избранным. Сын, внуки и благодарный народ оплакали ее кончину. Предание нарекло Ольгу хитрою, церковь святую, история мудрую Отмстив древлянам, она умела соблюсти тишину в стране своей и мир с чуждами до совершенного возраста Святославова.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 Но для таких выгод долженствовал ли он удалиться от своего отечества, где был, так сказать, корень его силы и могущества? По крайней мере, Святославу надлежало бы овладеть прежде Бессарабию, Молдавию и Валахию, то есть выгнать оттуда печенегов, чтобы непрерывную цепью завоеваний соединить Болгарию с российскими владениями. Но сей князь излишне надеялся на счастье оружия и на грозное имя победителя казаров.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 означая свой путь всеми ужасами опустошения. Доселе можем не сомневаться в истине Несторова сказания, но дальнейшее его повествование гораздо менее вероятно. «Цемиский, — пишет он, — в страхе, в недоумении, призвал вельмож на совет и решился искусить неприятеля дарами, золотом и поволоками драгоценными —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 Святослав, князь русской, по данной мною клятве, хочу иметь до конца века мир и любовь совершенную с Цемискием, великим царем греческим, с Василием и Константином, боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими, обещаясь именем всех сущих подо мною россиян, бояр и прочих, никогда не помышлять на вас».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 Они, по его словам, дали знать печенегам, что Святослав возвращается в Киев с великим богатством и с малочисленную дружиною. 972 год. Печенеги обступили Днепровские пороги и ждали россиян. Святослав знал о сей опасности. Свенельд, знаменитый воевода Игорев, советовал ему оставить Ладии и сухим путем обойти пороги.